Но не мы должны были перемениться. И никто не обнадеживал их, что, вернувшись, мы будем обращаться с ними как-нибудь иначе, чем опять травить, гнать, сажать в тюрьму и расстреливать. При таком положении чему удивляться, вернее, тому ли, что приходу немцев было радо слишком много людей, или еще слишком мало А приходилось же немцам иногда и правосудие вершить, например, над доносчиками советского времени, как расстрел дьякона набережной Никольской церкви в Киеве. Да не единицы случаев таких. А верующие? 20 лет к ряду гнали веру и закрывали церкви. Пришли немцы и стали церкви открывать. Наши после немцев закрыть сразу постеснялись. В Ростове-на-Дону, например, торжество открытия церквей вызвало массовое ликование, большое стечение толп. Однако они должны были проклинать за это немцев, да? В том же Ростове в первые дни войны арестовали инженера Александра Петровича М.В. Он умер в следственной камере. Жена несколько месяцев тряслась, ожидая и своего ареста. И только с приходом немцев спокойно легла спать. Теперь-то, по крайней мере, высплюсь. Нет, она должна была молить о возвращении своих палачей. В мае 1943 при немцах в Виннице, в саду на Подлесной улице, которые в начале 1939-го горсовет обнес высоким забором и объявил запретной зоной наркомата обороны. Случайно начали раскапывать совсем уже незаметные, поросшие пышной травой могилы, и нашли таких 39 массовых, глубиной 3,5 метра, размерами 3 на 4 метра. В каждой могиле находились сперва слой верхней одежды погибших, затем трупы, сложенные валетами. Руки у всех были связаны веревками, расстреляны были все из малокалиберных пистолетов в затылок. Их расстреливали, видимо, в тюрьме, а потом ночами свозили хоронить. По сохранившимся у некоторых документам опознавали тех, кто был в 1938-м осужден на 20 лет без права переписки. Вот одна из сцен раскопки. Винницкие жители пришли смотреть и опознавать своих. Дальше больше. В июне стали раскапывать близ православного кладбища у больницы Пирогова и открыли еще 42 могилы. Затем парк культуры и отдыха имени Горького. И под аттракционами, комнатой смеха, игровыми и танцевальными площадками открыли еще 14 массовых могил. Всего в 95 могилах 9 439 трупов. Это только в Виннице одной, где обнаружили случайно, а в остальных городах сколько утаено и население, посмотрев на эти трупы, должно было рваться в советские партизаны? Может быть, справедливо допустить, наконец, что если нам с вами больно, когда топчут нас и то, что мы любим, так больно и тем, кого топчем мы? Может быть, справедливо, наконец, допустить, что те, кого мы уничтожаем, имеют право нас ненавидеть? Или нет, не имеют права. Они должны умирать с благодарностью. Мы приписываем этим полицаем и бургомистрам какую-то исконную, чуть ли не врожденную злобу. А злобу-то посеяли мы в них сами. Это же наши отходы производства. Как это Крыленко произносил, «В наших глазах каждое преступление — Есть продукт данной социальной системы. Крыленко за пять лет. ГИС. Москва-Петроград. 1923 год. Страница 337. Вашей системы, товарищ надо свое учение помнить. А еще не забудем, что среди тех наших соотечественников, кто шел на нас с мечом и держал против нас речи, были и совершенно бескорыстные, и лично незадетые, у которых имущество никакого не отнимали, у них не было ничего, и которые сами в лагерях не сидели, и даже из семьи никто, но которые давно задыхались от всей нашей системы, от презрения к отдельной судьбе, от преследования убеждений, от песенки этой глумливой «Где так вольно дышит человек», От поклонов этих богомольных вождю, от дергания этого карандаша дай скорее на заем подписаться, от аплодисментов, переходящих в овацию. Можем мы допустить, что этим-то людям нормальным не хватало нашего смрадного воздуха? Обвиняли наследствие отца, Федора Флорю. Как смел он при румынах рассказывать о сталинских мерзостях. Он ответил, «А что я мог говорить о вас иначе? Что знал, то и говорил, что было, то и говорил. А по-советскому лги, душою криви и сам погибай, да только чтобы власти на выгоду». Но это ведь, кажется, уже не материализм, а? Случилось так, что в сентябре 1941 года, перед тем, как мне уйти в армию, в поселке Морозовске, на следующий год взятым немцами, мы с женой, молодые начинающие учителя, снимали квартиру в одном дворике с другими квартирантами, бездетной читой Броневицких. Инженер Николай Герасимович Броневицкий, лет 60 Был интеллигент чеховского вида, очень располагающий, тихий, умный. Сейчас я хочу вспомнить его продолговатое лицо, и мне все чудится на нем пенсне, хотя, может, пенсне никакого и не было. Еще тише и мягче была его жена, блекленькая, с льняными прилегшими волосиками, на 25 лет моложе мужа но по поведению совсем уже не молодая. Они были нам милы, вероятно, и мы, им, особенно по различию с жадной хозяйской семьей. Вечерами мы вчетвером садились на ступеньки крыльца. Стояли тихие теплые лунные вечера, еще не разорванные гулом самолетов и взрывами бомб. Но для нас тревога немецкого наступления наползала как невидимое, но душные тучи по молочному небу на беззащитную маленькую луну. Каждый день на станции останавливались новые и новые эшелоны, идущие на Сталинград. Беженцы наполняли базар поселка слухами, страхами, какими-то шальными сотенными из карманов и уезжали дальше. Они назывались «данные города», о которых еще долго потом молчало информбюро, боявшаяся правды для народа. О таких городах Броневицкий говорил не сдали, а взяли. Мы сидели на ступеньках и разговаривали. Мы, молодые, очень были наполнены жизнью и тревогой за жизнь, но сказать о ней, по сути, не могли ничего умнее, чем то, что писалось в газетах. Поэтому нам было легко с Броневицкими. Все, что думали, мы говорили и не замечали разноты восприятия. А они, вероятно, с удивлением рассматривали в нас два экземпляра телячьей молодежи. Мы только что прожили тридцатые годы и как будто не жили в них. Они спрашивали нас... Чем запомнились нам 37-38? Чем же? Академической библиотекой, экзаменами, веселыми спортивными походами, танцами, самодеятельностью, ну и любовью, конечно, возраст любви. А профессоров наших не сажали в то время. Да, верно, двух-трех посадили, кажется, их заменили доценты, а студентов не сажали. Мы вспомнили. Да, верно, посадили нескольких старшекурсников. Ну и что же? Ничего, мы танцевали. А из ваших близких никого не тронули? Да нет. Это страшно, и я хочу вспомнить обязательно точно. Но было именно так. И тем страшней, что я как раз не был из спортивно-танцевальной молодежи, не из маньяков, упертых в свою науку и формулы. Я интересовался политикой остро, с десятилетнего возраста. Я сопляком уже не верил Крыленке и поражался подстроенности знаменитых судебных процессов. Но ничто не наталкивало меня продолжить, связать те крохотные московские процессы, они казались грандиозными, скачением огромного давящего колеса по стране. Число его жертв было как-то незаметно. Я детство провел в очередях, за хлебом, за молоком, за крупой. Мяса мы тогда не ведали. Но я не мог связать, что отсутствие хлеба значит разорение деревни, и почему оно Ведь для нас была другая формула — временные трудности. В нашем большом городе каждую ночь сажали, сажали, сажали, но ночью я не ходил по улицам. А днём семьи арестованных не вывешивали черных флагов, и сокурсники мои ничего не говорили об уведенных отцах. А в газетах так выглядело все безоблачно бодро. А молодому так хочется принять, что все хорошо. Теперь я понимаю, как Броневицким было опасно что-нибудь нам рассказывать. Но немного он нам приоткрыл, старый инженер, попавший под один из самых жестоких ударов ГПУ. Он потерял здоровье в тюрьмах, знал больше, чем одну посадку и лагерь не один. Но со вспыхнувшей страстью рассказал только о раннем Джесказгане, о воде, отравленной медью, об отравленном воздухе, об убийствах, о бесплодности жалоб в Москву. Даже самое это слово «Джесс Казган» подирало по коже теркой, как безжалостные те истории. И что же, хоть повернул этот «Джесс Казган» наше восприятие мира? Нет, конечно, ведь это не рядом, ведь это не с нами. Этого никому не передашь, легче не думать, легче забыть. Туда, в Джасказган, когда Броневицкий был расконвоирован, к нему приехала еще девушка его нынешняя жена. Там, в сине колючей проволоки они поженились. А к началу войны чудом оказались на свободе, в Морозовске, с подпорченными, конечно, паспортами. Он работал в какой-то жалкой стройконторе, она бухгалтером. Потом я ушел в армию, моя жена уехала из Морозовска, городок попал под оккупацию, потом был освобожден. И как-то жена написала мне на фронт. «Представляешь, говорят, что в Морозовске при немцах Броневицкий был бургомистром? Какая гадость!» И я тоже поразился и подумал – Какая мерзость! Но прошли еще годы. Где-то на тюремных темных нарах, перебирая в памяти, я вспомнил Броневицкого. И уже не нашел в себе мальчишеской легкости осудить его. Его не по праву лишали работы. Потом давали работу недостойную. Его заточали, пытали, били, морили, плевали ему в лицо. А он? А он должен был верить, что все это прогрессивно, что это его собственная жизнь, телесная и духовная, и жизни его близких, и защемленная жизнь всего народа не имеют никакого значения. Заброшенным нам клочком тумана культа личности и за слоями времени, в которых мы менялись, а от слоя к слою, преломления и отклонения луча, мы теперь видим и себя, и тридцатые годы не на том месте и не в том виде, как на самом деле мы и они были. То обожествление Сталина и та вера во все, без сомнения и без края, совсем не были состоянием общенародным, а только партии, комсомола городской учащейся молодежи, заменителя интеллигенции, поставленного вместо уничтоженных и рассеянных, да отчасти городского мещанства рабочего класса. Именно с 30 годов рабочий класс стал главным косяком нашего мещанства, весь включился в него, как, впрочем, и большая часть советской интеллигенции у кого не выключались репродукторы трансляции от утреннего боя с Пасской башни до полуночного интернационала, для кого голос Левитана стал голосом их совести. Отчасти потому, что производственные указы «20 минут опоздания» до закрепления на заводах тоже не вербовали себе защитников. Однако было и городское меньшинство, и не такое уж маленькое, Во всяком случае, из нескольких миллионов, кто с отвращением выдергивал вилку радиотрансляции, как только смел».